После того, как меня осудили, священник не отставал от меня. Он так страшно грозил мне, что я и сама начала считать себя чудовищем, каким он меня называл. Он грозился перед смертью отлучить меня от церкви и обречь адскому огню, если я стану запираться. Милые госпожа, ведь я здесь одна, все считают меня злодейкой, погубившей свою душу. Ну что ж мне оставалось делать? В недобрый час я согласилась подтвердить ложь. С этого начались мои мучения. Она умолкла и заплакала, а потом добавила, страшно было думать, добрая моя госпожа, что вы поверите этому, чтобы читать вашу Рустину, которую так вы любили, которую так обласкала ваша тетушка, способная на преступление, какой мог совершить разве что сам дьявол? Милый Илья, милый макрошка, скоро я свижу с тобой на небесах, а там мы все будем счастливы. Этим я утешаюсь, хоть и осуждена на позорную казнь О, Жустина! Прости, что я хоть на миг усомнилась в тебе. Напрасно ты созналась. Но не горюй, моя хорошая, и не бойся. Я всем скажу о твоей невиновности. Я докажу ее. Слезами и мольбами я смягчу каменные сердца твоих врагов. Ты не умрешь. Ты подруга моего детства. Моя сестра не погибнешь на эшифоте. Нет-нет, я не переживу такого горя. Жустина печально покачала головой. Смерти я не боюсь, — сказала она, — этот страх уже позади. Господь жалится над моей слабостью и пошлет мне силы все претерпеть. Я ухожу из этой горькой жизни. Если вы будете помнить меня и знать, что я пострадала безвинно, я примирюсь с своей судьбой. Милая госпожа, мы должны покоряться Божьей воле. Во время их беседы я отошел в угол камеры, чтобы скрыть терзавшие меня муть отчаяние. Что вы знаете о нем? Даже несчастная жертва, которой за утро предстояло перейти страшный рубеж жизни и смерти, не чувствовала того, что я такого глубокого и безысходного ужаса. Я заскрипел зубами, и я стиснулась, и у меня вырвался стон, исходивший из самой глубины души. Жустина вздрогнула, услышав его. Узнав меня, она подошла ко мне и сказала Очень добры, что навестили меня, сэр. Ведь вы не считаете меня убийцей. Я не в силах был отвечать. — Нет, Джустина, — сказала Элизабет. Он больше верил в тебя, чем я. Даже услышав, что ты созналась, он этому не поверил. Спасибо ему от души. В мой смертный час я благодарю всех, кто хорошо обо мне думает. Ведь для таких несчастных, как я, нет ничего дороже. Это этого становится вдвое легче. «Вы, ваш кузен, милая госпожа, признали мою невиновность, теперь можно умереть спокойно». Так бедная страдалица старалась утешить других, и самое себя она достигла желанного умиротворения, а я, истинный убийца, носил в груди грызущего червя, и не было для меня ни надежды, ни утешения. Элизабет тоже горевала и плакала, но и это были невинные слезы, Горе, подобные тучки на светлом лике луны, который затмевает его, но не пятнает. У меня же отчаяние проникло в самую глубину души. Во мне горел адский пламень, который ничто не могло загасить. Мы пробовали с Рустиной несколько часов, и Элизабет была не в силах расстаться с ней. «Я желал бы умереть с тобой!» — воскликнула она. «Как жить в этом мире страданий?» Рустина старалась бодриться но с трудом сдерживала горькие слезы. Она обняла Элизабет и сказала голосом, в котором звучало подавляемое волнение. «Прощайте, милая госпожа, дорогая Элизабет, мой единственный любимый друг, да благословит и сохранит вас милосердный Господь, пусть это будет нашим последним горем. Живите, будьте счастливы и делайте счастливыми других».